Ваня проснулся. Немного ныло разбитая коленка. Мальчик задрал штанину, погладил ее, заметив, что рана уже покрылась коростой. Он сел на кровати, на которую положил его старик, удивленно осматриваясь в полутемной квартире. Почти никакой мебели. Кровать, стол, стул, шкаф, тумбочка. На ней две книги. Ваня пытался понять, чего ему особенно не хватает в этом интерьере. Когда понял, Даже приоткрыл от этого понимания рот. В квартире не было никакой техники. Компьютера, телевизора, музыкального центра. Даже радио старинного не было. На окнах плотные, как брезент шторы. В углу на стене, нарезной явно древней полочке, иконы. Под ними горит лампадка. Кажется, весь свет, который есть в этой комнате, исходит от этой лампадки. Ване не стало страшно в этой мрачноватой, с его точки зрения, квартире, чему он даже удивился. Он чувствовал себя в безопасности. Но, вспомнив, что совсем недавно его отца и водителя Сашу убили и самого Ваню хотели убить, тихо, чуть всхлипывая, заплакал. В это время в малюсенькой прихожей открылась железная дверь, и на пороге появился старик. Он вошел в комнату, зашуршав полиэтиленовым пакетом, стал выкладывать из него какие-то продукты. «Это ты?» — узнал старика сквозь слезы Ваня. «Я», — глухо ответил старик, — «это все из-за тебя». Ване нужно было найти виноватого, и ближе всех был старик. «Я на тебя папе показал, и он отвлекся, и Саша отвлекся, и пистолет не успел достать, из-за тебя». Последние слова. Ваня выкрикнул с такой силой, будто это сам старик стрелял в папу. В Сашу и в самого Ваню. Старик повернулся к нему, сел на корточки и так же тихо сказал. «Я не знаю, может, из-за меня». Он даже не собирался оправдываться, и это возмутило Ваню до такой степени, что он буквально подпрыгнул на кровати. «Гад! Гад! Гад!» — крикнул Ваня в лицо старику. «Гад! Сумасшедший!» «Вот это точно!» — согласился старик. и больше мальчик ничего не говорить, ни кричать не мог. Старик был ему непонятен настолько, что это перевесило страх снова выйти на улицу, и Ваня бросился к двери. мытырь молча наблюдал, как он пытается открыть замок, не справляясь с его каким-то внутренним, известным только одному старику, секретом. и — Ваня бил кулаком в стальную дверь. «Гад!» И все у тебя гадское. Вань, ровно через шесть секунд я сам тебе открою эту дверь. Старик неожиданно появился за его спиной. В голосе его звучала правда. И звучало так, что Ваня вдруг успокоился. Неожиданно для самого себя. Повернулся лицом к старику. «Начинай считать», — дал команду мытарь. «Уже один». «Два», — продолжил Ваня. «Три». «Четыре» всхлипнул, вздохнул. Пять, шесть. Старик резко выбросил руку к замку за спину мальчика и с неприсущей для пожилого человека силой толкнул дверь в подъезд. Она буквально выстрелила навстречу лестнице, по которой в это время бежал молодой человек. Ваня его не видел, не слышал, как с одной из верхних площадок ему сквозь слезы что-то кричит пожилая беспомощная женщина, зато услышал, как с гулким ударом Этот парень буквально расплющился от дверь мытаря, отлетел от нее и распластался на лестнице. Старик аккуратно отодвинул Ваню с прохода и вышел на лестничную площадку. «Ты опять украл у бабушки пенсию?» спросил он лежавшего на лестнице молодого человека. Тот, казалось, не дышал, и в ответ только простонал нечто невнятное. Ваня появился за спиной старика, рассматривая того, кто, по мнению старика, украл у бабушки пенсию. Услышал, как эта бабушка плачет где-то наверху. «Поднимись наверх и верни. В следующий раз ты с этого места встать уже не сможешь», предупредил парня мытырь и повернулся к мальчику. «Кто это?» – спросил Ваня. «Игроман. Пытаясь разбогатеть, он проигрывает деньги во всяких игровых заведениях и не может остановиться». Тяга к этому настолько велика, что, растоптав свою совесть, он крадет у своей бабушки последние копейки, оставляя ее без куска хлеба. «Дурная страсть» это называется. Ваня с интересом рассматривал едва приходящего в себя игромана. С виду нормальный парень лет 25. Одет штатно, джинсы, кроссовки, футболка с надписью «White Horse». А вот лицо было разбито настолько, что его даже запомнить было нельзя. «Ты можешь идти сказал Ваня старик. «Я не вправе держать тебя. Если тебе есть куда идти, если есть тот, кто тебе поможет, иди». Старик вздохнул и пошел обратно в свою темную квартиру. «Куда идти?» — повторил внутри себя Ваня. И вдруг вспомнил последний крик отца. «Беги, только не домой. Беги к...» «Куда? К...» «Куда, если не домой?» «Можно я пока останусь?» — спросил спину старика Ваня, шагнув следом в квартиру. «Можно». Старик повернулся к нему лицом. «Проходи». И снова захлопнул железную дверь. «Надо еще твою ногу полечить». «Да я не хромаю даже. А он точно вернет бабушке деньги?» Кивнул на стальной лист двери Ваня. «Вернет», — ответил старик так, что Ваня сразу поверил. «Вернет». «А как вас зовут?» Люди почему-то называют меня мытарем. Кто вместо имени, кто вроде как по роду занятий. Мытарь и мытарь. А кто такое мытарь? Ну, в древние иудеи мытари налоги собирали, и их за это не любили. Но ты же налогов не собираешь. Почему тогда они тебя так зовут? Наверное, потому что я самый грешный. Самый грешный? Вот что, пойдем-ка я тебя покормлю, вспомнил старик. Колокольцев пришел в больницу после четырех вечера, когда было время посещений. Но попасть к Стасу в палату оказалось не так просто. Еще на посту охраны его журналистское удостоверение вызвало целую бурю эмоций. Рослый детина в черной униформе, только глянув на слово пресса, разразился негромкой, но весьма неприятной тирадой. Задолбали уже журналюги. Главный велел вообще вас не пускать все уже вам про этот живой труп сказали. На камеру лечащий все сказал. Теперь что, из каждой газетенки сюда ходить будут? Короче, главный приказал, никаких журналюк, тем более гепатитных». «Что значит гепатитных?» — не уловил Виталий. «Желтушных». Охранник нагло сунул ему в нагрудный карман рубахи служебное удостоверение, которое когда-то вызывало уважительные взгляды и не таких чинов. «Да я из аргументов и фактов», — возмутился Колокольцев. «Это в советское время были аргументы и были факты. А сейчас ложь, галдеж и провокация», — обобщил Верзила. «Послушайте», — сломался вдруг Виталий и перешел на просящий тон. «Я не просто журналист, я друг Стаса. Мы вместе учились. Мне очень нужно его увидеть». «А что там видеть?» «Лежит живой труп, глаза нараспашку». «А что он ими видит, никто не знает». Почему вы называете его живой труп? Потому что, цитирую, пульс нитевидный, мягкие ткани отвердели настолько, что невозможно взять анализ или провести инъекцию. Короче, твой друг – живое бревно. Ему даже катетер поставить не могут. Кое-как в рот кислородную трубку воткнули, и на этом лечение окончено. Что значит окончено? Слышь, журналист, ты коллег своих с телевидению смотришь? Когда есть время. Ну так смотри новости. Там про этот удивительный диагноз, миагноз, уже все уши прожужжали. Говорят, в медицине известен только один такой случай. И тоже на территории России, в Самаре, аж в 1956 году. состояние Зои называется. Правда, тогда врачи говорили, что это какой-то неизвестный медицине-столбняк. А наши ничего не говорят. Надо, говорят, анализы сделать, а анализы взять нельзя. «Сейчас все журналисты ищут парня, который его в больницу привез. Жаль, не моя смена была. Хотел бы я знать, как и где его так угораздило. Я в интернете-то прочитал, что у Зои той божье наказание было, а у этого что?» «Как же так?» – растерялся Колокольцев. «Ну, ты журналист, найди того парня, пусть он тебе расскажет, а потом придешь и мне расскажешь, а я тебя за это в его палату проведу, посмотреть. Больше там делать нечего». «Раз посмотришь, второй не захочешь. Он как напоминание о смерти, вкуриваешь». Охранник окинул Виталия взглядом хозяина положения. «А может, и взглядом хозяина всего?» «Я и есть тот парень», — задумчиво сказал Колокольцев. «И я знаю, за что его наказали». «Да ладно, вот только колпашить меня не надо. Если б ты был он, за тобой сейчас уже бы очередь телевизионщиков стояла». Тот его привез, а сам исчез. Хорошо хоть сказал, как этого зовут, адрес и прочие данные. А про себя сказал только, что коллега, и что были на задании. На каком задании? Мы городского юродивого наблюдали. Материал хотели сделать. Кого? Мытаря. Какого такого мытаря? Он че, что то моет? Похоже, что моет. Теперь уже Виталий посмотрел на охранника с чувством превосходства. «Знаешь, сколько мужиков работает охранниками в России?» «И сколько?» «640 тысяч, а по некоторым оценкам миллион». «И чё?» — насторожился Саверзила. Вскинул брови, даже по южику русых волос на затылке прошла волна. «Да ничего!» — в то ответил Колокольцев. «На заводах работать никому, а тут целая армия бездельников». Развернулся и пошел к выходу только сейчас ощутив, как тяжелые и неприятные больничные запахи. Пусть и стены отделаны кафелем или мрамором. «Так это с вас, журналюк, начинать надо», — услышал он вслед. «Где те заводы? Вы ж всю страну обгадили, армию предали. Ты поди тоже вторую зарплату из ЦРУ получаешь? За аргументы и факты, которые они тебе подсказывают?» «Да пошел ты!» — процедил сквозь зубы уже на крыльце колокольцев — но при этом ощутил какую-то стержневую правоту охранника. «А может, к главному пойти?» — спросил он сам себя, оглядываясь на окна больницы. В больничном парке дышалось чуть легче. Август нахмурился фиолетовыми тучами, стало прохладнее, но дождь, похоже, не собирался начинаться. Пыльная листва будто замерла в ожидании небесной влаги и порывов ветра, но так и осталась в этом промежуточном состоянии. Больные в спортивных костюмах и потертых пижамах заняли все лавочки, потому у Виталия не оставалось места подумать и взвесить все. «Поеду», — решил он на ходу и еще раз оглянулся на больничные окна. «Извини, Стас». Поехать он решил на то самое место, с которого они наблюдали за мытарем. «Зачем?» «Точно он еще не знал». Во всяком случае, некое смутное представление о том, что надо делать дальше, у него появилось. «Напрямую спрошу». Подстегнул он сам себя, потом вдруг остановился, достал из сумки старую фотографию, позаимствованную у бессознательного бутмана, и стал внимательно смотреть на военного. «Не похоже». Человек на фотографии не был похож на злодея или тупого служаку. «Не похоже» еще рассказал Колокольцев и, сунув снимок в сумку, двинулся к припаркованному на стоянке автомобилю. Когда он открыл дверцу, в недалеком храме ударил колокол. От неожиданности Виталий вздрогнул и вдруг совсем в ином свете осознал, что он Колокольцев, что с колоколом на звоннице они почти родственники. Благовест вдруг напомнил ему о чем-то родном, щемящем сердце. «Пять часов вечеря», — ответил колокол у колокольцев. И еще вдруг вспомнил знаменитую песню Башлачева, и, заводя двигатель, невольно запел одну из стров, что более других врезалась в память еще с тех времен, когда он видел Башлачева живым. «Что ж теперь ходим, круг да около, на своем поле, как подпольщики? И если нам не отлили колокол, значит здесь время» колокольчиков и завершил ну поехали колокольцев позвеним одной рукой рулил, а другой уже искал на наайпаде в яндексе стояние зои и нашел быстро и читал урывками на светофорах и почему-то постоянно начинал с фразы в середине текста, которую произнес посеившие окаменевшую зою и романах серафим. Теперь надо ждать знами великий день. «Если же оно не последует, недалек конец мира». А еще успел разобрать слова патриарха. «Кто наказал, тот и помилует». «Кто наказал, тот и помилует», — повторял Виталий и почему-то продолжал слышать удары колокола. «Дедушка, а почему у тебя часы песочные?» Ваня открыл тумбочку и увидел целые ряды песочных часов. «Ну?» Мытарь присел на кровать рядом. «Это мое наследство. От отца и мамы». «Отец у меня на войне был?» «Да, на той самой с Гитлером. Слыхал, небось?» «Угу. Она началась 22 июня 1941 года», — Бойко доложил Ване. «А окончилась 9 мая 1945 года. А потом еще японцев били». «Это хорошо, что знаешь. Это здорово». «Пока такие, как ты, ту войну помнят, Россия будет стоять». Но вот мой отец, он до 9 мая не довоевал. Ему в 43-м ноги ампутировали. Снаряд рядом разорвался. Так вот, а он был военным, профессиональным. Проще говоря, ничего другого делать, как служить и воевать, не умел, понимаешь? Ага. Так вот, он, чтобы не быть нахлебником в семье... Еще в госпитале стал учиться у одного часовщика и научился ремонтировать часы. Любые часы ремонтировал. Стал потом лучшим мастером в городе. А мама у меня работала как раз в госпитале. А там знаешь, какими часами время процедуру измеряли раньше? Этими, догадался Ваня, показывая на песочные. Этими, подтвердил мытырь И отец мне всегда говорил, что это единственный вид часов, которые... «Нельзя отремонтировать». «А солнечное?» — усомнился Ваня. «Солнечное можно. Поставь новые камни. Правильно. Или старые поставь. Понимаешь?» «А эти разбились? Песок рассыпался. И все?» «Точно!» — осознал Ваня. «Как будто само время рассыпалось. Я папе сказал, что все часы врут». Ваня хотел продолжить мысль но образ отца снова вызвал в нем чувство страшного горя папа», — сказал Ваня, и глаза его снова наполнились слезами. «Зачем мы поехали в эту дурацкую гимназию? Я домой хочу», — он с надеждой посмотрел на мытаря. «Нельзя. Тебе же отец сказал. Откуда ты знаешь?» «Я не знаю, откуда я знаю, но знаю», — вздохнул старик и прижал голову мальчика к своей груди. «Тебе не понять», — сказал сквозь слезы Ваня, — «у тебя ведь никого не убили» мытырь закрыл глаза и в который раз увидел мертвого мальчика, на груди которого стояли песочные часы. Из них вытекало время. Время, на которое мытырь опоздал к жене и сыну. Песок времени высыпался из сердца мытаря. «У меня всех убили», — глухо ответил старик. «И такого мальчика, как ты. Может, потому Господь и послал тебя ко мне?» «Всех? Убили?» – вопросительно повторил Ваня. «Кто?» «Бандиты. Думали, что мстят». «Значит, мы с тобой родственные души», – по-взрослому решил Ваня. «Выходит так», – согласился мытарь. «А ты знаешь, почему стреляли в твоего отца?» «Конечно, знаю. Из-за денег. Он всегда мне говорил. «Сынок, если со мной что-то случится, то только из-за денег». И повторял «Помни, я зла никому не делал». Мытарь только вздохнул. А может мне к бабушке можно? Ваня загорелся новой надеждой. Ты бы с ней познакомился. Баба Аня хорошая. Дедушка умер. Оба дедушки умерли. Одна бабушка умерла. Мама от нас уехала за границу с другим дядей. Остались папа и баба Аня. А теперь и папы нет. Ваня снова зашёлся на взрыд, потом вдруг сам замер, откинул голову и просяще посмотрел в глаза старика. Ну, может, к бабушке можно? Ты же все знаешь. Не все, признался старик. Все знает только Господь Бог. А ты можешь творить чудеса? Нет. Чудеса творит Господь Бог, иногда руками избранных. Чудес по заказу не бывает, только по воле Божьей. А если я его попрошу? Старик промолчал. Сильно-сильно попрошу. Мытарь глубоко вздохнул, посмотрел в сторону икон. «Попробуем к бабушке», — сказал старик. «Только пообещаю, что будешь меня беспрекословно слушаться». «Да», — встрепенулся Ваня, подскочил, бросился к двери. «Обещаю», — крикнул уже оттуда. «Подожди, не торопись. Надо все сделать правильно и обязательно помолиться». «Ты умеешь молиться?» «Ну, мы иногда с папой ходили в церковь, свечки ставили, папа со мной отчина шучил». «Тогда давай попробуем», — позвал старик, встав в красном углу на колени. «Деда, а ты убил тех, кто убил твоих родных?» Неожиданно для самого себя спросил Ваня. Спина старика содрогнулась, он промолчал. «Ты можешь убить тех, кто убил моего отца? Пообещай мне!» Мальчик просил с надрывом в голосе. «Я обещаю тебе одно», — ответил, не поворачиваясь мытарь. Я никому не позволю причинить тебе зло. Давай помолимся, чтоб Бог нас не оставил. А почему? вскричал, задыхаясь от обиды Ваня. Почему Бог оставил моего папу? Почему ему не помог? Он что, не видел? Разве так может поступить добрый Бог? Ваня. Старик встал и повернулся к мальчику. Бог дал человеку самое главное свободу воли. И те, кто стрелял в твоего отца, Использовали эту свободу во зло. «И еще?» Старик задумался. «И еще?» — повторил он. «Ты же говорил отцу, что не надо туда ездить?» «Говорил?» «Говорил», — согласился Ваня. «Саша говорил, что туда не надо ездить?» «Откуда ты знаешь про Сашу?» — удивился мальчик. Хотя, казалось бы, уже должен был перестать изумляться. «Саша!» «Говорил, что не надо сегодня никуда ездить», — повторил вопрос старик. «Говорил», — схлепнул Ваня. «Кто, как не бог, твоими и сашными устами пытался предупредить твоего отца?» Но у него была своя свобода воли, и он сам принял это решение. «Немного понимаешь?» «О», — Ваня искал слова, — «ну, но если бы я был бог, я бы превратил этих гадов в крыс». Я бы их молнией сжег. Раз и все. Потому что такие гады не нужны на земле. Вот поэтому мы с тобой и не Бог. Мутарь подошел к мальчику, взял его за плечи и привлек к себе. В этом мире очень много горя и несправедливости. Но Бог этого не делает. Это делаем мы. И если мы с тобой начнем убивать мстить, то зла станет только больше. Я слишком поздно это понял. На этот раз Ваня сам прижался к мытарю. «Но как же так?» — не мог смириться мальчик. «Нельзя ведь? Почему?» «Ты правда меня не бросишь?» Он вскинул лицо вверх, глаза его полные слез смотрели в печальные, бесцветные глаза мытаря. «Пока я жив, не брошу», — ответил старик, и его глаза заметно увлажнились. «Ты немного страшный», — признался вдруг Ваня. «Я знаю». «Внутри а может, еще страшнее». «Не, неправда», — не согласился мальчик. «Пойдем помолимся». Теперь уже позвал он сам. «А за папу можно помолиться?» «Нужно». Митей гнал машину, не жалея движка. Черной молнией Land Cruiser 200 выскакивал из неторопливой колонны, перепрыгивал из ряда в ряд, пролетал в последний момент на мигающей желтой. «Ты куда?» Спросил Лёня, что сидел рядом на пассажирском сидении. В аэропорт. В Махачкалу, в Грозный. во, -во. ты бы сначала спросил у этого брехуна, куда нам ехать. Брехун — это ты, Лёня. Зло прищурился на товарища Митяй. Может, скажешь, он про тебя наврал? Пургу гнал. Лёня тоже сморщился и покачал головой. Митя, да я за тебя. но там действительно безнадежно было. Да дело не в безнадежно. «Дело в том, что ты бабла пожалел для друга, понимаешь? Это я тебя с нар вытаскивал, помнишь?» «Помню, паник Леня. Погроб тебе обязан. Погроб. Погроб Лены», — угрюмо продолжил Митяй. «Ну что мне теперь, застрелиться?» — взмолился напарник. «Успеешь. Слава богу, много времени прошло. А то топтал бы я тебя сейчас». «Да когда ты лезешь, олень?» Переключился Митяй на водителя «Шкоды», что подрезал его из другого ряда. Баран с готовностью поддержал Лёня, но Митяй уже снова погрузился в свои мысли, даже убрал руку с клаксона, не стал сигналить обидчику. Митяй сурово молчал, и Лёне явно было не по себе. А чтобы Митяй спустил вот так какому-то оленю на дороге, такого Лёня не помнил. «С другом что-то происходило». Несколько слов старика поменяли человека в одночасье. Мытарь. Мытарь. «Не мытарьем, так катаньем», — придумал каламбур лёня наблюдая в лобовое стекло, как и петляет из ряда в ряд. «Мить, так мы куда едем? Он же тебе ни хрена не сказал. Ты можешь никуда не ехать». «Мить, ну хоть скажи, чего ты задумал?» «Да все просто. Раз он не сказал, значит, знал, как я поступлю» а я приеду в аэропорт и возьму билет на ближайший рейс на Кавказ. Дальше. Ну, прилетел ты, а там пойду в ближайшую воинскую часть и буду искать солдата или офицера Дмитрия Дмитриевича. А фамилия у него какая? Уже вскричал Леня. А там... Митяй выдержал паузу. А там Бог поможет. И ты готов столько бабок выбросить, если не получится на ветер? Митяй этих слов даже резко затормозил отчего Лёня ударился лбом о переднюю панель. «Лёня, ты за все эти годы так и не понял, что деньги — это мусор? И что намного важнее дружба, любовь, вера?» «Да у тебя вроде не было никакой веры», — не понял испуганный Лёня. Митей посмотрел на него с добродушной улыбкой. «Это точно. У меня не было никакой веры. А вот сегодня что-то, знаешь, всё сердце наизнанку». «Сам Бог мне этого старика послал». На глазах Митяя выступили слезы, но тут же исчезли, словно он умел буквально всасывать их обратно. «Давит вот тут». Митяй похлопал себя ладонью по левой стороне груди. «Тянет. Такое чувство, что всему миру должен». Он с надеждой посмотрел на друга, но потом безнадежно отвернулся на дорогу. «А, тебе не понять». Леня поджал губы, внимательно посмотрел на своего товарища. «Мить, ты нормально?» «Нормально, лёня нормально. Может, нормальнее, чем когда-либо. Так ты со мной?» «Да куда я от тебя денусь? У меня ведь тоже никого нет». «Жена, правда, есть. А денег?» «Денег не жалко?» — ухмыльнулся Митяй. «Нет», — на этот раз твердо сказал лёня «Дружба важнее». Это главное сказал. То же мне, как по сердцу, саданул. Я себя дерьмом последним почувствовал. Прости меня. Бог простит. А я на тебя так и не научился злиться по-серьезному. Митяй снова поддал газу. Машина послушно зарычала и рванулась, словно была продолжением стремящегося вдаль сердца Митяя. Совсем другого сердца. И Иного что было до встречи со стариком, сердце которого он не сберег и оставил где-то в далеком детстве.